Глава шестьдесят вторая К нам уже бежали жители деревни. Среди них я разглядела ягу и соловья. Вот ведь жуки такие. Вместо того, чтобы явиться за мной в область мы они решили отсидеться в укромном месте на земле. Отважные ребята, ничего не скажешь. Настоящие друзья. — Ты вернулась, Любава! — яга бросилась ко мне с объятиями. — Я так переживала за тебя! — «Именно переживания не позволили тебе присоединиться к моим спасителям», — упрекнула я, изогнув бровь. «Да ну тебя!» — замахала она на меня ладонями. «Мы с Лешем делали все возможное, чтобы ослабить силы тьмы, призвали силы природы и всячески поддерживали тебя, посылали силу, веру в себя и светлые мысли. Выходит, если бы не вы, то я не справилась бы?» — усомнилась я одновременно и в ее словах, и в собственных обвинениях Яги. — Как знать, — пожала плечами Яга, — теперь мы никогда не узнаем это. — И то верно, не узнаем. Вдруг без помощи еги и Лешего я дрогнула бы и спряталась в избушку. Не пошла бы за светлой частичкой души Дуняши и не нашла бы цветок папоротника. Вспомнив про Дуняшу, вздохнула. Хоть она была злейшим моим врагом и святогора, Но мне было жаль, что она стала частью тьмы до того, как я уничтожила тьму. Спасти удалось лишь светлую частичку ее души, да и та неизвестно где. Помнится, она прыснула во все стороны, когда я загадала желание. И вдруг пришло понимание, что эта частичка и стала зачинательницей того света, который залил весь мир и которому теперь суждено править всем земным. Именно та частичка стала основой всех основ. Только благодаря ей удалось победить тьму. Думая о Дуняше, я посчитала своим долгом упомянуть ее. «Дуняша сгинула», — вздохнула я. «Разве?» — удивилась яга, изгибая бровь. «А по мне так она вполне даже жива-здорова». Она кивнула в сторону, и я проследила за ее движением. Действительно, невдалеке стояла Дуняша. В тот же миг меня обуяли противоречивые чувства. Вначале вспыхнула радость, что она все же жива. Но тут же память коварно подкинула те каверзы, которые Дуняша строила святогору и мне. Особенно она насолила святогору Отныне ему пожизненно носить волчью шкуру. Эти мысли мигом вернули мою ненависть девушке. «Ах ты, гадина такая! Только и знает, что гадости творит. И что удумала? Тьму на нас наслала!» Но тут я вспомнила ту малюсенькую светлую частичку ее души, которая сиротливо и пугливо металась во власти тьмы и искала у меня приюта. Все же в Дуняше есть что-то светлое. Хоть до этого я планировала оттаскать ее за волосы, но сейчас желание пропало. Я с вызовом смотрела на нее, вложив во взгляд все, что думаю о ее скверных поступках. Но вдруг Дуняша в ответ на мой взгляд расплылась в дружественной улыбке и направилась к нам. Я даже обалдела от этого. «Любава, святогор!» — она подошла и взяла нас за руки. «Простите меня за все, что я сделала. мной владела тьма и душила злобой, но теперь я не чувствую того, что чувствовала прежде. На душе такой покоя и счастье что не могу сдержаться. Светогор, прости меня! Глупая, слепая любовь сделала меня злой, оттого я попросила матушку обречь тебя на судьбу оборотня. Но теперь злобы во мне не осталось, будто и не было». Я попрошу матушку снять с тебя ее заклятие. Надеюсь, это избавит тебя от шкуры оборотня. А еще я желаю вам счастья. Буду рада вашей свадьбе. Ого! Если она принялась бы орать и говорить гадости, я удивилась бы меньше. Но сейчас я чуть не упала от неожиданности. Темная сущность в душе Дуняши исчезла вместе со всеобщей тьмой. И отныне девушка стала доброжелательной и приветливой. Надо же, как неожиданно! — Спасибо за добрые пожелания! — поблагодарила я ее и улыбнулась. Светогор был менее приветлив с Дуняшей, но его можно было понять. Мир изменился раз и навсегда. — Как хорошо, что вы помирились в праздник Ивана Купалы! — захлопала в ладоши Светлолика. Я не сразу поняла, о чем она, но тут же сообразила, что сегодня праздник Ивана Купалы. Да-да, именно так. Хоть ночь Купалы осталась позади во тьме. Но время сделало очередной пируэт, и мы оказались в том дне, когда накрывают столы, пьют, едят, танцуют и прыгают через костер. Вот так приключение!